Глава 18, в которой Мартин опять становится экспертом по эликсирам. Мартина снова подхватили и переложили на носилки, а в его затуманенный мозг ворвался чей-то сиплый голос. Как же я с завязанными глазами увижу, куда нести? А тебе и не нужно видеть. Держи сзади. Да неси и молча. На месте плату получишь и обратно тебя выведу. отозвался похититель. «Тащить далеко!» Опять поинтересовался первый, от которого дурно пахло перегаром, табаком, немытым телом и несвежим бельем, и заискивающим тоном прохрипел. «А псин тяжеленная! Добавить бы хозяин!» Наниматель не ответил, сосредоточенно переставляя ноги, чтобы не споткнуться. Мартин приоткрыл веки. Его несли по каменному туннелю. Луч освещался тонким лучом карманного фонарика, который злоумышленник умудрялся держать в руке. Правым боком пёс чувствовал клетку с пофнутием и даже улавливал дыхание бесчувственного МНС. "Я не одобряю присутствие сего субъекта в моём подземелье", сердито заявил призрак. "Что делать, ваше сиятельство? Одному мне никак не справиться". Задыхаясь от напряжения, парировал похититель. — Вмешательство и нетерпение ваши тому виной! Пёс и Криса сами до места прекрасно бы добрались! — проворчал граф Брюс. — А может, и нет. Видели, как люди на их появление реагировали? Кто-нибудь вызвал бы городские службы и усложнил нам задачу? — отбивался сообщник. — Сиплый! Некоторое время прислушивался к разговору, потом не выдержал. — А что это вы с кем-то беседуете, а шагов его не слыхать? По мобильнику, что ли? Так разве здесь берет? — Берет, — соврал наниматель. — Долго еще, — не успокаивался дурно пахнущий субъект. Вместо ответа похититель остановился. — По ступенькам сам потащишь. Я впереди, с фонарем пойду. — Да. Повязку можешь снять, всё равно один из лабиринтов не выберешься. Зловещий смысл сказанного заставил помощника умолкнуть и безропотно подхватить могучего пса. С трудом преодолевая крутые изгибы узкой винтовой лестницы, он поволок Мартина вниз, куда не проникал шум большого города и пахло не просто сыростью и плесневелым камнем, но казалось, самим временем. как будто злоумышленник обошёлся без всяких эликсиров, найдя проход в минувшие века. Мартин принюхался. Исчезнувшие коты тоже проделали этот путь, на собственных лапах или пленниками, определить не получилось. Слишком много тумана клубилось в голове, чтобы анализировать точнее. За очередным поворотом опять поджидала лестница. И выбившийся из сил немытый гражданин возмутился: "Да к чьей же это мы? Не бывает таких подвалов глубоких". Проигнорировав вопрос, похититель наконец велел положить пса и отправился выпровоживать помощника из графских владений. Очнулся, тут же раздался голос бывшего генерал-фельдмаршала возле самого уха, а перед глазами Мартина возникла обрамлённая по рекам физиономия Пёс грозно зарычал на предателя, заодно проверяя, вернулись ли силы. "Не серчай и потораплись", деловито изрёк Яков Виллемович. Мартин поднялся на неокрепшие лапы и, пошатываясь, сделал несколько шагов по диковинному помещению с низкими полукруглыми сводами. В одном из углов была оборудована небольшая лаборатория, похожая на кабинет ветеринарного врача. Правда, без привычного компьютера и даже вообще без электричества. На столе лежал ворох из списанных листов бумаги, придавленных человеческим черепом, и горели свечи. В их колеблющемся свете граф на самом деле казался привидением. На стеллаже среди склянок и колб разной вместимости Мартин разглядел обувную коробку, собственность Вовки Менделеева. «Да-да!» подтвердил его сиятельство: "Она самая. Выбирай скорее, какая из жидкостей во времени перемещать может. И лей вот сюда". Призрак указал на след от подсохшей лужицы на полу возле стола. От пятна исходил сложный запах таинственных ингредиентов, которые юный химик подмешивал в свои изобретения. главенствовал над ароматами знакомый кошачий дух. Пофнути, я, я во мне оставлю, сурово заявил Мартин. И не надобно, не весть что с ним животёр сей сотворить может. А полуумил он совсем в погоне за славою, ты прости, историка, что обманом заманил. Пути и нов не ведал, каялся дух графа Брюса. Надежд депутал, что обладание книгой о топотах над существами живыми его отвлечёт, сомневаюсь теперь. Однако